Судьба оказалась умнее, сама всё решила. В воскресенье леди Кэмпбелл встала в плохом расположении духа и даже не поехала в храм на службу. Выпила сок, завтракать не стала, уныло пошла в кабинет, чтобы ещё раз составить план действий и проанализировать возможности, которые остались в её арсенале. Не успела она приготовить блокнот с ручкой и присесть к рабочему столу, Услышала стук в дверь. «Только бы не новые клиенты. Нет у меня сейчас душевных сил для них», — встревожилась сводница. «Яков, что случилось? Я только присела к столу, чтобы поработать». Дверь беззвучно открылась, и на пороге вырос добродушный, но по своему обыкновению максимально сдержанный дворецкий. «Леди Камила, к вам гостья, любимая подруга вашей покойной матушки». «Кто?» «Не может быть!» — тётушка Аурелия приехала. Небывалый энтузиазма хватил леди Камилу. Она несказанно обрадовалась визиту близкой подруги-матушки, с которой и у самой Кэмми Кэмпбелл с раннего возраста сложились удивительные родственные отношения. «Да, мисс Кэмпбелл, ваша крестная пожаловала». Баронесса забыла, что давно взрослая, словно в ребячестве подскочила со стула и помчалась по коридору к лестнице. По пути она оглянулась и спросила у дворецкого. «Где ты оставил гостью?» «В большой гостиной, мэм». «Пришел доложить о визите и спросить у вас, куда сопроводить подругу вашей матушки, но не успел». «Ты молодец, Яков, все сделал правильно. Впрочем, как всегда, благодарю». Дворецкий скупо улыбнулся, опустив глаза от смущения, а леди Камила птицей полетела вниз по лестнице. Достигла первого этажа и забежала в гостиную, запыхавшись, но сияющей улыбкой на лице. — Тетушка Аурелия, как хорошо, что вы приехали. Я так скучала. Времени ни на что не хватало. Работа, работа и ничего другого. Вот поэтому никак не получалось вырваться к вам. Госпожа Харрисон тоже обрадовалась появлению своей крестницы, а та, как в детстве, прильнула к ней и растаяла в благодатном умилении. Нежности хочется в любом возрасте. «Камила, девочка, я уже начала беспокоиться. Полгода мы не виделись, такого никогда не было. Давай присядем, и ты мне по порядку расскажешь, как поживаешь и что нового у тебя» на твоих успехах я наслышана. В свете слухи разлетаются мгновенно. Мне было очень приятно узнать о результатах твоего труда и услышать мнение чрезвычайно привередливой публики. Ты знаешь, тебя хвалили». «Благодарю вас, тётушка Аурелия. Сначала я возьму с вас слово, что вы отобедаете со мной, а после этого весь вечер проведём вместе. Согласны? Разве я могу отказать тебе, моя девочка?» «На всё согласна. погощу у тебя. Вот и славно. Спасибо вам. Оставлю вас на минутку. Дам распоряжение на кухне и вернусь. Всё без утайки расскажу. Помню ваши любимые блюда. Можете не напоминать. Ты точная копия своей благословенной матушки. Она тоже была всегда внимательна и ублажала своих гостей. А для меня заранее готовились блюда. Помню, Камила. Всё помню». «Память сердца жива, мне ее так не хватает», — пригорюнилась леди Харрисон. «Часто вспоминаю твою благословенную матушку и плачу». «И я часто», — леди Кэмпбелла опустила глаза, чтобы в присутствии гостей не расплакаться. «Прости, развела тоску, больше не буду. Беги на кухню и поговорим, вдоволь отведем душу. Очень скучала по общению с тобой моя девочка». И я так часто вспоминала вас и скучала. Обещаю, я быстро туда и сразу назад. Беги, жду тебя. Не скучайте. Леди Камилла вернулась быстро. Служанка принесла поднос с соком и сэндвичами, чтобы хозяйка с гостьей перекусили. Но женщины только выпили сок и пошли в кабинет. Они жаждали уединения, чтобы им никто не помешал побеседовать в сласть. Присаживайтесь, где вам удобно. Я на диван. После дороги хочется полного расслабления. И ты рядышком со мной. С удовольствием. Как поживаешь, крестница, дорогая. Скучно, монотонно, тоскливо протекает моя жизнь. Я утонула в делах. Ни на что другое не остаётся времени и желания. Всего один раз за весь прошлый год выбралась в театр, представляете? Плохо. А когда же ты жить будешь? Молодость людям дана, чтобы насытиться удовольствиями, везде побывать, все посмотреть, послушать прекрасную музыку, с хорошими людьми повстречаться и подружиться, на природу съездить. Не делая это, что ты одна. Бог с твоим первым мужем, забудь, не тем человеком был, чтобы вспоминать о нем. И не достоин тебя губительная ошибка твоего благословенного отца. Это осталось в прошлом, выброси из головы. «Собственно, он и мужем тебе не был. Так, одно название». И крёстная тяжело вздохнула. «Что тут скажешь? Никак не мог предположить барон Кэмпбелл, что у достопочтенного друга-аристократа вырастет неведомо кто. Выброси его из головы. Ошибка природы. Недостоин он твоей памяти и переживаний. Смотри вперёд и думай о будущем. Ты молода, красива, умна, успешна». На твоём пути непременно встретится достойный мужчина. Верь в это. Верить сложно, но нужно, понимаю. Не будем об этом. Сразу настроение портится. Значит, не будем вести разговор на эту тему. Благодарю. Тётушка Аурелия, давайте поговорим о вас. Как вы поживаете? Какие новости? Что хорошего? Мне всё интересно. Камила, дорогая, а что обо мне говорить? «Живу одиноко. После смерти любимого супруга все видится в мрачных красках. Настроение шалит. Частенько грущу. Изредка выезжаю, если очень просят. Приглашение регулярно получаю. Скорее всего, по старой памяти или для приличия. Подумай, какая теперь польза от меня? Мой супруг очень любил посещать балы. Он со всеми дружил, умел выручать, поднимать настроение, быть полезным людям» и я его в этом поддерживала. Сейчас мне всё безразлично, вот так и живу, дни коротаю. Это ни на что не похоже. Вы всегда были активной, заводной, жизнерадостной, весёлой, поднимали всем настроение, любили выезжать в свет, проводить время на природе, с удовольствием выезжали в оперу. На вас приятно было смотреть, когда с супругом принимали у себя гостей. Счастливые, молодые, солнечные. Мои родные любовались вами, я все помню. Кэмми нашла, что вспомнить. Когда это было? Самое главное, что было, значит, есть к чему стремиться. Мне? Побойся Бога, я свое уже отжила. Ну что вы в самом деле? Не узнаю мою дорогую тетушку Аурелию. И вдруг сводницу осенило. «Господи, так это именно то, о чем просил сэр Гаррисон. Почему не помочь двум прекрасным людям?» «У меня появилась шикарная идея». «Какая еще идея?» — тетушка удивленно посмотрела на крестницу. «Почему бы вам не познакомиться с замечательным человеком, чтобы разогнать тоску? Не захотите замуж, никто не заставит». Рядом с вами появится надёжный, добрый друг, который будет вас опекать, ценить, уважать и настроение создавать. Зачем отказываться от такой возможности? Вы у нас красавица, о такой чудесной женщине мечтают многие вдовцы или старые холостяки, но последним вы не по зубам. А вот человеку, который познал, но утратил семейное счастье, самый раз продлить свои дни рядом с вами. «Камила, девочка, не выдумывай, брось ты эту бессмысленную затею. То, что ты сейчас тут наговорила, это серьёзно или решила развеселить меня любым способом? Сами говорите, чтобы я назад не оглядывалась. То же самое могу сказать и вам. Я хорошо знаю, как тоскливый Сера живёт с одной. А в вашем возрасте тем более нужна поддержка и опора доброго друга». «Ты думаешь, это возможно в моём возрасте?» Недоверчиво спросила леди Харрисон. «Кто может помешать нам попробовать? А вдруг получится?» «Не знаю, что и сказать. Я в затруднении не думаю, что эта идея жизнеспособна. А тема замужества сама по себе, тем более в преклонном возрасте, не стоит твоих усилий. Нет, не думаю. Вряд ли я смогу после стольких лет счастливого брака принять кого-то» и разделить с ним свою жизнь. А вы ничего не думаете и не говорите заранее. Давайте условимся. Как только я буду знать, что такой претендент нашелся и готов приехать познакомиться с вами, пошлю посыльного с письмецом. Вы прочитаете и приедете к назначенному сроку. А решать вам, что делать дальше? Поддерживать с ним отношения или нет? Никто принуждать и не волить не будет. Что скажете? «Девочка моя, мне кажется, этот план трудновыполнимый и больше схожий с авантюрой, а я этого не люблю, ты знаешь?» «Ох, тётушка Аурелия, вы очень торопитесь делать поспешные выводы. Что вам мешает попробовать? Никаких обязательств с вашей стороны не требуется. Разве что попробовать. Главное, чтобы потом окончательно не разочароваться в наших мужчинах. Как-то на балу один такой престарелый господин явился в разных ботинках и вдобавок забыл застегнуть все пуговицы на жилетке. Конфуз случился. Больно было смотреть на него. Удивительно, что слуги до ухода его из дома не остановили и не подсказали. Продемонстрировал всем свою волосатую грудь. Камила с трудом сдержалась, чтобы не расхохотаться. «Я постараюсь вас не разочаровывать. Так и быть». Соглашаюсь, только потому, что ты просишь. Мы еще на вашей свадьбе повеселимся. Камила, девочка, о чем ты говоришь? Какая свадьба? У меня доктор через день бывает. Это все от недостатка любви и внимания. По себе знаю. Даже не предполагала, что ты вырастешь авантюристкой. В хорошем смысле этого слова. Тетушка Аурелия. Между нами откроюсь вам. Это свойство меня спасло от нищеты и отчаяния. С этим соглашусь. Ты умница. Думаю, ты права, моя девочка. Ну что, договорились? Что с тобой будешь делать? У тебя прирожденный дар убеждения. Так и быть. Давай попробуем. Все будет отлично, обещаю. А теперь с легким сердцем и пустым желудком пошли обедать. У меня разыгрался зверский аппетит, чего не бывало очень давно. И что характерно, настроение поднялось. Вы еще всего не знаете. Блюдо выбирала исключительно по вашему вкусу. Самые лучшие. Помните, в английской кухне нашли отражение такие национальные черты, как размеренность, упорядоченность и извечный всем консерватизм. Я бы еще добавила изысканность. «Для наших деликатесов характерна традиция, сверенная по стрелкам Биг Бена». «Соглашусь с тобой. Это так. Хороший тон. Идем, отведаем блюдо вашего повара. Давненько не трапезничала в твоем доме». «Как хорошо, что вы приехали. У меня жизненный тонус подскочил на небывалую высоту. Спасибо вам. В последнее время я как-то совсем потеряла почву под ногами». Наверное, чрезмерные нагрузки и усталости. Кстати, этот повар, тот старый кулинар, который служил и прежде в вашем доме, или ты наняла нового? Дорогая моя крестная, я никого не меняла, все остались со мной. Вы забыли, если я привязываюсь к кому-то, это навсегда? Помню, помню. Хорошо, если так.